перспектива обосраться от страха. Одна из самых знаменитых разработок в поведенческих финансах – это теория перспектив Каннемана и Тверски. Это чуть ли не самая цитируемая работа в экономике. Она о том, как люди делают выбор и почему они делают его нерационально. Старый израильтянин Даниэл Каннеман до сих пор жив, ему 84, получил Нобелевку и написал совершенно гениальную книжку Thinking Fast and Slow переведена как «думай медленно, решай быстро». Всем ее мощно рекомендую. Очищает мысли от шлака. Но раньше всех об искажениях в оценочной функции человека заговорил американский экономист Пол Самуэльсон. Он чуть ли не до 100 лет дожил. Умер в 2009 -м. И до самой смерти подкалывал коллег по полной программе. Однажды за обедом он дико затроллил профессора Кэрри Брауна, предложил тому пари на бросок монетки. Самуэльсон предложил выдать коллеге 200 баксов за решку, а за выпавшего орла взять с того лишь 100 баксов. В 1963 году, когда состоялась а точнее не состоялась это пари, 100 баксов было значительной суммой денег. Как сейчас 774 доллара, я посмотрел по инфляции. Но американские профессора и тогда получали хорошие зарплаты, то есть все-таки могли позволить себе такую игру. Вы бы как, сыграли? Если подумать и ответить честно, то вряд ли. Представьте, что кто-то внезапно предлагает вам подкинуть монетку и дать вам сто тысяч при выигрыше, а при проигрыше вы должны отдать 50 Представили? Хорошо. Вот и Кэрри Браун зассал. Самуэльсон был немного расстроен, хотя и рад тоже. Он сказал, «А если я тебе предложу сыграть сто раз подряд, ты согласишься?» На сто раз тот был естественно согласен ведь тут никак нельзя оказаться в проигрыше. Самуэльсон вернулся в офис и написал статью, доказывая, что Кэрри Браун нерационален и что он смахивает на кретина. Смысл в том, что нерационально выбирать 100 единиц чего-то, если тебе не нужна хотя бы одна единица этого чего-то. Если что-то имеет для тебя ценность, а у сделки положительное мат ожидания, то есть пари имеет ценность, то рационально принимать любое количество таких пари, и 1 и 10, 666. Этот случай послужил мотивационной идеей для Каннемана и Тверски. Они начали исследовать вопрос, почему же люди не хотят играть в эту безусловно выгодную для них игру. Простые еврейские ребята предположили, что дело в изломе функции полезности. Знаю, звучит немного абстрактно, но у нас же криптонаучная книга, чего вы хотели? Традиционная функция полезности выглядит как постоянно замедляющаяся растущая кривая, похожа на арктангенс, загуглите и теория говорит, что люди принимают решения, исходя из нее. Базовая идея все еще в том, что человек хочет денег, потому что полезность он получает как раз от денег. А почему кривая замедляется? Это понятно. Каждый дополнительный доллар дает нам все меньше счастья, но все-таки дает, поэтому нам хочется больше. Традиционная теория говорит, что пари плюс 200 долларов на минус 100 долларов имеет плюсовое мат ожидание в 50 долларов и минус 200 долларов не имеет значения на протяжении всей жизни, то есть надо всегда принимать такое пари. Более того, такие сделки надо все время искать самому, ведь они положительные, а даже минимально положительных ставок нужно делать как можно больше.